«Сыния!» Что за дурацкое положение? И это ее работодатели? Кости торчали под кожей в разных направлениях, зубы пожелтели и покрылись камнем. Им едва хватало на уход за собой, не говоря уж о том, чтобы выплатить ей восьмизначный гонорар. Она не могла проверить телефон, поэтому не знала, здесь ли человек, с которым ей предстояло встретиться, ждет ли он или уже уехал. Оставалось прикинуться дурочкой и ждать подходящего момента. Сыния оценила положение. Невозможно обезоружить двоих, находящихся от нее на таком расстоянии. Обязательно кого-нибудь подстрелят. Ей не хотелось быть подстреленной. Нежелательно также, чтобы подстрелили и Пакстона. Не то чтобы ее это беспокоило, не беспокоило. Но она считала, что он заслуживает лучшей участи. Пакстон подошел к ней и сел рядом. «Если бы мы могли хотя бы...» – начал он. «Хватит», – сказал Эмбер. «Хватит разговоров. Теперь послушайте». «Понимаете меня?» «Послушайте, а потом будете говорить. Лучше бы нам понравились ваши предложения, а не то для всех дело закончится плохо». Тихо заговорила женщина с винтовкой. Она отвернулась от Пакстона и Цинии, как будто показывая что ее слова к ним не относятся. «Думаете, это мы за ней следили?» «Не может быть», — сказала Имбер. Сигнал остановился еще до их приезда, а машина просто колымага. Черт, они следили за ее связным. Но зачем? Цинни не хотела спрашивать, не хотела обнаруживать интерес. Она испытала облегчение, когда Пакстон спросил это за нее. «Погодите, вы что же, следите за кем-то?» «Я решил, что вы здесь живете!» Имбер посмотрела на него сверху вниз. Крутанул револьвер вокруг указательного пальца, вставленного в предохранительную скобу спускового крючка. Затем опустила его стволом вниз. Один из долговязых мужчин забрал у нее оружие. «Мы приняли сигнал о роскошной машине, едущей через наши места. Они сюда редко заезжают. Собирались ограбить ее». «Да», — подумала Цинния, — «определенно ее связной». «Как Робин Гуд?» — спросил Пакстон. «Это делает вас принцессой разбойников?» «Теперь они, конечно, уже давно уехали», — она хлопнула в ладоши. «Но мы только что нашли себе кое-что получше». Долговязый мужчина и седовласый женщина отошли к полкам и сели позади имбер, как дети, скрестив ноги и глядя на нее с восторгом на грязных лицах. Имбер запустила руку в задний карман, вытащила оттуда что-то и зажала это в кулаке. Не спуская глаз с сцены Пакстона, она опустилась на пол. Затем, пошаркав подошвами, поднялась. У ее ног лежала пластиковая флешка. — Это спичка, от которой сгорит все облако, — сказала она. Сказано было так, как будто она со сцены обращалась к полному зрительному залу. Спичка на экране облачных часов. «Так это они?» циния хотела спросить, как им удалось взломать систему. Это действительно впечатляющее достижение. Но сейчас было не до вопросов. «Какая у вас работа?» Спросила Имбер. «Чем вы там занимаетесь?» «Мы оба на складе, отыскиваем товар», сказала циния а Пакстон одновременно с нею произнес. «Я в охране». Цинния повернулась к Пакстану и приподняла бровь, как бы говоря, да ты шутишь, что ли? Имбер кивнула и повернулась к Пакстану. Идеально. Вот что тебе надо сделать. Отвезешь это в облако, вставишь в компьютер, подключенный к локальной сети, и будешь следовать указаниям, пока не отработает программа. Ее, Имбер указала на Цинию, мы оставим здесь. Выполнишь, что надо, и вернешься. Тогда отпустим». Цинне засмеялась, как будто не положила два месяца жизни на похожую задачу. Но затем в груди у нее появился холодок. Задача слишком походила на порученную ей. Неужели это конкуренты? Уж не от ее ли работодателей исходит это задание? А от нее что же, решили отделаться? «Нет», — сказал Пакстон. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Имбер. — Именно то, что сказал. Я не оставлю ее здесь. И не буду ничего делать, пока вы не объясните, черт возьми, что происходит. Имбер повернулась к сообщникам и искоса взглянула на Пакстона и Цинию. — Если вам надо объяснять, почему облако следует уничтожить, то я просто не знаю, с чего начать. — Да, чем оно вас не устраивает? — снисходительный сарказмом спросил Пакстон и в этот момент показался цинией особенно привлекательным. Просветите меня, пожалуйста. Имбер засмеялась. Вы знаете, сколько раньше продолжалась рабочая неделя среднего американца? Сорок часов. Суббота и воскресенье – выходные. Сверхурочная работа оплачивалась особо. Зарплата предполагала расходы на медицинские услуги. Знаете вы это? Вам платили деньгами, а не странными кредитами. Вы владели жильем вывели жизнь, отделенную от работы, а теперь...» Она шумно выдохнула. «Вы расходный товар, упаковывающий расходные товары». «И...» — сказал Пакстон. Имбер замерла, как будто ее слова должны были произвести куда более сильные впечатления. «Вас это не бесит?» Пакстон оглядел комнату, оторвав взгляд от Имбер и ее друзей, сидящих на полу. А у вас блестящие настоящие, не так ли? Грабить машины в забытом богом углу. А какой еще у нас выбор? Выбор всегда есть, сказал Имбер. Вы всегда можете уйти. В темноватом магазине зазвучал голос Пакстона. Цинни показалось, что он заговорил не самоуверенно, как прежде, привлекая на свою сторону слушателя, а как-то иначе. По-видимому, Имбер задела какую-то струну в глубине его души вызвав к жизни чувства, о которых он и не подозревал. Есть выбор? В самом деле. Я провел долгие годы на работе, которую ненавидел, чтобы завести собственное дело. И знаете, что случилось? Рынок сделал свой выбор. Он выбрал облако. Я могу бить себя кулаком в грудь и кричать все, что угодно. Но что толку? Либо взять себя в руки и работать, либо жить в нищете и умирать с голоду. Спасибо, нет. Я предпочитаю иметь крышу над головой и быть сытым». «Вот, значит, как», — сказала имбер. «Принимаете существующее положение вещей. Принимаете все как есть. Не стоит ли побороться за что-то получше?» «А что лучше?» — спросил Пакстон. «Все что угодно, только не это», — сказала имбер, повысив голос. Пакстон тоже перешел на крик. Мышцы шеи напряглись, лицо покраснело. «Это лучшее в плохой ситуации. Можете играть в свои игры, если хотите. это все равно ничего не изменит». «Ну-ну», — сказала Циния, и оба посмотрели на нее. Она подтолкнула Пакстона локтем. «Спокойствие соблюдать не надо?» Имбер вздохнула и сделала несколько шагов вперед. «Позволь сказать тебе кое-что об облаке. Мы сами его выбираем. Мы предоставляем ему право управлять». Когда она решила купить бакалейные магазины, мы это позволили. Когда они берут на себя управление сельским хозяйством, мы не возражаем. Когда они решают взять на себя управление средствами массовой информации, интернет-провайдерами и компаниями сотовой связи, мы соглашаемся. Нам говорят, что это приведет к снижению цен, потому что облако только о покупателе и заботится. Говорят, что покупатель – член семьи. Но мы не семья. Мы пища, которую пожирает большой бизнес, чтобы стать еще больше. Похоже, последнее, что их сдерживало, были крупные компании розничной торговли. И вот случилась Черная пятница, и теперь люди боятся выходить из дома за покупками. Думаешь, это случайно? Совпадение? «Хорошо», – медленно кивая, сказал Пакстон уже спокойней. «То, что вы говорите, просто смешно». «Это ваша конспирологическая теория, полная чепуха?» «Это не чепуха. Вы просто сумасшедшая!» Имбер топнула ногой. Ее сидящие друзья вздрогнули. «Как же вы не видите? Как вам может быть безразлична хватка, которой они душат вас и вашу жизнь? Как можно смириться с тем, чтобы быть человеком из миласа? А Миласа Что это значит?» Имбер закрыла ладонями лицо. Вот в чем беда. Не в том дело, что мы потеряли осторожность. Мы потеряли способность мыслить. Она опустила руки и посмотрела на Пакстона. Мы живем в состоянии энтропии. Покупаем вещи, потому что разваливаемся. А новые позволяют нам чувствовать себя целыми. Мы пристрастились к этому чувству. Так облако управляет нами. Но хуже всего то, что мы должны были это предвидеть. Годами мы жили, слушая об этом истории. «Прекрасный новый мир», «1984» и «Бойцовский клуб». Мы зачитывались этими книгами, не обращая внимания на их суть. Теперь можно заказать что угодно, и заказ появится у вашей двери в тот же день. Но попробуйте заказать 451 градус по Френгейту или «Рассказ служанки». И книгу доставят через несколько недель, если доставят вообще. Почему это? А потому что они не хотят, чтобы мы читали такие книги. Не хотят, чтобы знакомились с изложенными в них идеями. Эти идеи представляют для них опасность. Сноски прекрасный новый мир антиутопический сатирический роман английского писателя Олдоса Хаксли, изданный в тысяча девятьсот тридцать втором году. Бойцовский клуб роман Чака Паланика, изданный в 1996 девятьсот девяносто шестом году. Четыреста пятьдесят один градус по френгиту. Научно-фантастический роман «Антиутопия» Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Рассказ «Служанки». Роман «Антиутопия» Маргарет Этвуд, изданный в 1985 году. Пакстон не отвечал. Цини попыталась представить себе точку зрения Пакстона. Ее же точка зрения уже сформировалась. Имбер – потрясающий организатор. Ее речь захватывала слушателя, ласкала ему щеку убеждала доверить ей номер и пароль кредитной карточки. «Все это тем более убедительно», – подумала Циния, что Имбер права. «Такова нынешняя система», – сказал Пакстон. «Мир рушится. По крайней мере, облако пытается его хоть как-то воссоздать». «Это что, своими зелеными инициативами?» – Сказала Имбер. «Это их как бы оправдывает?» Она покачала головой, сделала еще несколько шагов вперед, и снова, опустив руку к себе в карман, вытащила что-то маленькое. Циния не сразу разглядела, что имбер держала кончиками пальцев. Черная спичка с белой головкой. «Видите?» — сказала она, переводя взгляд с Пакстона на Цинию и обратно. Они оба кивнули. «Такая маленькая, такая хрупкая, со временем обветшает, отсыреет и не загорится». Ее так легко потерять, если не положить в определенное место. И тем не менее пламя, которое можно получить с помощью спички, может уничтожить целое здание». Бакстон засмеялся. «Так вы намерены уничтожить облачные часы? Думаете, показали людям картинку со спичкой, и это все изменит? Никто даже не понял смысла этой вашей затеи». «Мы заложили фундамент», — резко проговорила Имбер. Она не привыкла к словесным поединкам. Она привыкла к тому, что люди хватаются за сказанное ею, как утопающий хватается за соломинку. «Мы освобождаем и вовлекаем людей медленно», она указала себе за спину, належавшую на полу флешку, как на святыню. «С помощью этого мы туда проникнем. Таков наш ответ. Мы ставим на это». «И что потом?» – спросил Пакстон. «Развалите облако, а что потом? Где тогда людям работать? Чем заняться?» вы предлагаете полностью переписать американскую экономику и рынок жилья. «Люди приспособятся», – сказала Имбер. «Нельзя позволить одной компании иметь полный контроль над всем. Вы же знаете, что прежде законы это запрещали. Но в распоряжении правительств оказывалось все меньше и меньше ресурсов. А в распоряжении компаний все больше и больше. Со временем писать законы стали компании. «Думаете, ваше питание и жилье?» Оплачивается за счет ваших заработков? Нет, за это платит правительство. Предоставляет субсидии. И на здравоохранение также. Оно же платит, чтобы вы имели работу, потому что тогда вы, как избиратели, платите голосами, чтобы правительство имело работу. Система слишком порочна, чтобы ее можно было реформировать. Пришло время полностью снести всю ее до основания. Правильно, черт возьми. Пробормотал один из долговязых мужчин. Лихо до да ужаса, сказал Пакстон. Сынье удивило то, как пылка Пакстон защищал облако компанию, которая разорила его, и которой, как ей казалось, он не мог этого простить. Может быть, в облаке его перековали, и он стал пылким приверженцем. Может быть, при угрозе насилия и смерти ему хотелось оправдать облако, потому что признать правду было слишком тяжело? Синния прислонилась спиной к стене и стала наблюдать за развитием событий, выжидая подходящего момента. Но что-то из сказанного ее задело. Она не сразу сообразила, что такое Амилас. Так называлась книга. Она ее прочла. Точно прочла, правда, давно. Книга, которая ей не понравилась. «Сноска. Рассказ «Те, кто уходит из Амиласа, или «Те, кто покидает Амилас. Рассказ-притча Урсулы Легуин, издан в 1973 году. Эй, сказала Имбер, ты. Цинни подняла взгляд. Ты останешься, сказала Имбер. Он поедет, сделает что надо и вернется. Тебе ничего не грозит, если все пойдет как следует. Но если он вернется не один, тогда извини, придется так. Мы пытаемся уже несколько лет, на него вся надежда. «Разумеется», — сказала Циния и повернулась к Пакстону. «Поезжай». «Погоди, как это?» «Похоже, придется подчиниться», — сказала Циния, как бы со страхом. «Я тебя так не оставлю». Черт бы побрал его благородство. «Пожалуйста», — твердо и решительно сказала Циния, «У нас нет выбора». Пакстон сел поудобней и привалился спиной к стене. «Нет», — сказал он. Имбер взяла пистолет, направила дуло на лоб Цинии и посмотрела на Пакстона. «Отправляйся!» Пакстон поднялся, опираясь о стену, и поднял руки вверх. С каждым его шагом Имбер понемногу опускала дуло револьвера. Пакстон поднял флешку и повернулся к цинии. «Я скоро вернусь». «Спасибо», — сказала Циния. Пакстон прошел еще немного и обернулся. Если с ней что-нибудь случится...» «Да, да, я все поняла», – перебила его имбер. «Никто не пострадает. Просто сделай, что от тебя требуется». Женщины и долговязые мужчины пошли за Пакстоном в переднюю часть магазина. Это была первая явная ошибка – оставить имбер с ценией наедине. Вероятно, считалось, что Цинья не представляет опасности. Заблуждение, привитые сексистским воспитанием. Цинья посмотрела на Имбер и спросила: « Ты меня свяжешь или как? А надо? Я думала вы соблюдаете предосторожности. Имбер сделала жест револьвером встать. Цинья встала, расставила руки и сделала едва заметное движение в сторону Имбер. Забавно, что револьвер менее опасен, чем нож. Цинни предпочла бы защищаться от человека, вооруженного револьвером, а не ножом. Минимальное расстояние до противника, на котором вооруженный револьвером может считать себя в безопасности, 6,5 метров. На меньшем расстоянии исход единоборства не определен. С моторными навыками адреналин творит просто чудеса. От внезапного повышения кровяного давления кружится голова. Для преодоления головокружения в таких ситуациях требуются годы тренировок. ценья решила, что Имбер не прошла такого обучения, как она. Сейчас расстояние между ними было менее трех метров. Мне ни к чему тебя связывать, сказала Имбер. В задней части магазина есть складское помещение. Можешь подождать в нем. Там жарко, но, по счастью, вы привезли воду. Цинни сделала еще шаг вперед, От Имбер ее теперь отделяло два с половиной метра, два метра. Цинни сделала вид, что собирается пройти мимо Имбер к складу. Казалось, мысли Имбер заняты Пакстоном и остальными. Звякнул колокольчик у входной двери. Имбер мельком взглянула в сторону источника звука. И в эту долю секунды Цинния бросилась на нее и прижала ладонью барабан револьвера. Имбер нажал на спусковой крючок, но барабан не сдвинулся с места. Цинния оттолкнула от себя руку Имбер с револьвером на случай, если не сможет удержать его, и выстрел все-таки произойдет. В то же время она ударила локтем в голову имбер сбоку. Руку Цинии пронзила острая боль. Имбер же упала на пол, как мешок с камнями. В момент падения Циния повернула револьвер и с силой дернула. Оружие осталось у нее в руке. Циния отступила примерно на 2 метра и выдвинула барабан. В нем осталось еще два патрона. Циния навела револьвер на переносицу имбер. «Что на флешке?» Имбер сплюнула. «Подсадная утка, твою мать! Ты что же, сука, будешь сражаться на их стороне?» «Кто вас нанял?» «Никто нас не нанимал», — сказала Имбер. «Мы оказываем сопротивление Ляля, от поля революция», — сказала Циния. «Все ясно. Жди здесь». То есть группа действует самостоятельно. Цель — свергнуть, отнять, поделить и прочая ерунда. Проникнуть в систему, вызвать хаос и убраться в освоясти. В изложении Имбер все казалось очень просто. Циньи даже стало досадно, а она так корячилась месяцами, чтобы выполнить задание. Циньи сделала несколько шагов ко входу в магазин и почувствовала сильное желание причинить боль Имбер не просто ударить ее, не просто причинить физическую боль, но дать ей почувствовать боль мира. Боль, ставшую фоном ее повседневной жизни в этом чёртовом здании облака. «Бери свою спичку», — сказала Циния. «Отправляйся в облако. Зажги и приложи к бетонной стене. Расскажешь потом, за сколько она сгорит дотла». Имбер сникла. Боевого духа у нее поубавилось. Цинния прошла к выходу из магазина и прижалась лицом к оконному стеклу. Никого не было видно. Пакстон ещё не мог уехать. «Должно быть, он пока в переулке». Подпрыгнув, она сорвала со стены колокольчик, чтобы не зазвонил, когда она выйдет. Затем, стараясь двигаться бесшумно, вышла за дверь. Вся сжалась от хруста гравия под кроссовками. Медленно прошла вдоль кирпичной стены, от прикосновения к которой можно было получить ожоги. Чуть не доходя до угла, она услышала голоса, остановилась и прислушалась говорил Пакстон. «Ей что-нибудь сделаете? Клянусь, дорого заплатите!» Голос был хорошо слышен, поэтому она решила, что Пакстон стоит лицом к ней, а трое остальных – лицом к нему и спиной к ней. Она пригнулась, чтобы оказаться не на уровне их глаз, и выглянула из-за угла. Увидела шесть ног. Женщина, вооруженная винтовкой, стояла позади остальных. «Довольно просто». Цинния вышла из-за угла. Лицо увидевшего ее Пакстона выразило изумление. Цинния приставила револьвер к голове женщины с винтовкой. Подходить так близко было рискованно, но вряд ли они сумели бы отнять у нее револьвер. Самое большее, на что они способны – получить пулю при попытке разоружить ее. Все как один обернулись и посмотрели на Цинию, Сначала с недоумением, потом со страхом. «Винтовку брось ему», – сказала Циния. Плечи женщины напряглись. Она посмотрела на улыбавшегося Пакстона. Он сделал несколько шагов вперед. Женщина подняла винтовку вертикально и обеими руками бросила ее Пакстону. Он поймал и наставил на одного из долговязых мужчин. Циния выстрелила из револьвера в воздух. Все, включая Пакстона, едва не сорвались с места. «А теперь бегите!» — сказала Циния. Трое бросились мимо Пакстона по переулку и скрылись из виду. Циния опустила руку с револьвером и уронила его в пыль. Пакстон бросился к ней, обхватил за плечи и крепко прижал к себе. Циния не мешала ему. Так они оставались некоторое время, давая возможность сердцам вернуться к обычному ритму. «Ты цела?» — спросил Пакстон. «Цела», — ответила Циния ему в плечо. Он, возбужденный, потный, отодвинулся от нее и посмотрел ей в глаза. «Что там у вас произошло? Я ведь работала в системе образования Детройта. Думаешь, первый раз вижу, как размахивают пушкой?» «Не гони». «Она недооценила меня, а мне повезло», — сказала Циния. «Я с детства занималась краф-мага». «Сноска. Краф-мага. Контактный бой». Разработанная в Израиле военная система рукопашного боя, делающая акцент на быстрой нейтрализации угрозы жизни. «Ты мне об этом не говорила!» Ценье пожала плечами. «Не было повода». Пакстон покачал головой. Нагнулся, поднял винтовку стволом вверх и нажал на курок. Выстрела не последовало. «Ничего себе отдохнули!» Сказал Пакстон. «Да уж, наверное, пора возвращаться». Они забрали воду в магазин. Цинья подняла револьвер. «Зайду и заберу. И потом. Мне ведь книжки нужны». «Стоит ли?» «Стоит», — сказала Цинья и кивнула в сторону машины. «Садись и включи кондиционер посильней. Хочу, сев в нее, отморозить себе задницу. Я зайду с тобой». Цинья улыбнулась. «Справлюсь сама. Серьезно, я через минуту вернусь». «То, что с нами происходит, для меня многовато». Пакстон поднял руки. «Ладно, валяй. Зайду еще в туалет», — сказала Цинния через плечо. «Это может занять несколько минут. Уж прости». Цинния направилась в книжный магазин, прошла в заднюю его часть, где теперь никого не было. Она вытащила из кармана телефон и хотела проверить, нет ли новых текстовых сообщений. Сзади что-то скрипнуло. «Не оборачивайся», — сказал кто-то. Голос низкий, старческий, хриплый, курильщик. Цинния сжала в руке револьвер. Убедилась, что он полностью виден, но не поднимала его. Где же находился этот человек все время? Возможно, в задней части магазина. Видимо, наблюдал за происходящим. «Продолжай выполнять последние задания». Циния кивнула и подумала, что, может быть, следует ответить. Есть дополнительные задания. Вознаграждение в случае успеха будет удвоено. Циния затаила дыхание. Убей Гибсона Уэлса. Эти слова несколько раз эхом повторились у нее в мозгу. Досчитай до 30, потом можешь повернуться. Цинья досчитала до 120. И только тогда к ней вернулась способность двигаться.